Глава 69. Донна с Крисом на Фархевинской полицейской станции. Допросная Б. Не так давно Донна разговаривала в этой допросной с самозванной монахиней. Теперь перед ней самозванный священник. Параллель бросается в глаза. Это личная заслуга Донны. Она всего лишь порылась в прошлом отца Матфея Макки, загнала его в компьютер и посмотрела, что выскочит. Проверка прошлого заняла пару дней, потому что ничего так и не выскочило, что было совершенно не объяснимо. Так что Дон на какое-то время составляла кусочки мозаики, разбиралась, что есть что, а уж потом обратилась к Крису. И вот они здесь. Вы, мистер Маки, на каждом шагу, продолжает Крис, на каждом шагу представлялись как отец. Вы представлялись как отец. Да, признаёт Мэттью Маки. На вас и теперь, как мы видим, воротничок священника. На мне. Да. Маки будто проверяя щупает воротничок пальцем. И всё прочее. Полная амуниция, если хотите. Облачение. Да. Однако, когда мы взялись вас проверять, угадайте, что мы нашли. Донна смотрит и учится. Крис пока был мягок со стариком. Она гадает, переменится ли он, учитывая, что им стало известно. Я подумал, ну, я подумал, может быть, имеет место недоразумение. Крис откидывается назад, предоставляя слово Мэттью Макки, и тот начинает судорожно заикаясь: Я признаю свою вину, и если вам кажется, что я не прав, вероятно, в чем-то. Но я не имел намерения ввести в заблуждение. Хотя я понимаю, как это выглядит, если не знать э фактов. Фактов, мистер Макки, повторяет за ним Крис. Превосходно. Перейдём к фактам. Факт тот, что вы не отец Мэттью Макки. Вы не служитель католической церкви, вы вообще не священник. Это раз. Вы Это выясняется за 15 минут поиска в местной службе национального здравоохранения. Доктор Майкл Мэтью Нойл Макки. Можно это тоже считать фактом? Да, признаётся Мэтью Макки. Вы оставили частную практику терапевта 15 лет назад. Жили в бунгало в Бэксли и, если по спрашивать местных жителей, даже к мессе не ходили. Мэтью Макки уставился в пол. Всё это факты? Макки, не поднимая глаз, кивает. Факты. Я бы попросил вас снять этот воротничок, мистер Макки. Макки поднимает глаза и в упор смотрит на Криса. Нет. Я его оставлю с вашего позволения. Если только я не арестован, о чём вы не упомянули. Теперь кивает Крис. Он бросает взгляд на Донну, потом снова поворачивается к Макки и барабанит пальцами по столу. Наконец-то, думает Донна. Немало требуется, чтобы Крис начал барабанить пальцами. Недавно погиб человек, мистер Макки, говорит Крис. И вы, и я видели, как это произошло, не так ли? И знаете, я думал, что видел вот что. Я видел, как тот человек толкнул католического священника. Католический священник защищал кладбище. И для меня, как для полицейского, это придаёт делу определённую окраску. Вы меня понимаете? Маки кивает. Донна молчит. Ей нечего добавить. Но она спрашивает себя, не случится ли однажды Крису забарабанить пальцами на её счёт. Не хотелось бы. А что я видел на самом деле? На самом деле я видел, как кто-то толкнул человека, изображающего священника, по известным ему одному соображениям. Толкнул самозванца, мошенника. Мошенник защищает кладбище? Я не мошенник, говорит Мэтью Маки. Крис останавливает его движением руки. Почти сразу после стычки с этим мошенником человек падет убитый смертельной инъекцией, а это придает делу совершенно другую окраску, особенно когда мы узнаем, что этот мошенник врач. Я ничего не упустил? Маки молчит. Я еще раз спрошу, сэр. Не могли бы вы ради меня снять этот воротничок? Я теперь не священник, тут вы правы, с протяжным вздохом говорит Макки. Но был им, был много лет. А это даёт определённые привилегии, и воротничок в их числе. И если мне хочется его носить и называть себя отцом Макки, это моё дело. Доктор Макки, говорит Прис. Речь идёт об убийстве. Перестаньте мне лгать, констебль де Фрейтес все проверила. Церковь охотно пошла нам навстречу. Что бы вы ни говорили нам местному совету, Яну Вентому, дамам, оборонявшим ворота, вы не священник и никогда им не были. Вас нет ни в каких документах, нет в пыльных грузбухах, нет на старых фотографиях. Я не представляю, зачем вы нам лжете, но у нас на руках мертвое тело. Мы ищем убийцу и, естественно, хотим поскорее его найти. Если я упустил что-то существенное, пожалуйста, скажите. Макки минуту смотрит на Криса, размышляет, затем качает головой. Только если вы меня арестуете, отвечает он. В ином случае я теперь поеду домой. Я не в обиде. Я понимаю, что это ваша работа. Мэттью Макки, перекрестившись, встаёт. Встаёт и Крис. На вашем месте, доктор Макки, я бы остался. Как только вы мне предъявите обвинение, обещает Макки. А пока Донна, поднявшись, открывает перед ним дверь допросной, и Мэттью Макки удаляется.